Глава девятая. Челы в желтом. «Прикажи им не приближаться», — попросила Сибила, — «тебя они послушают. Я не могу видеть, как они на меня пялятся, и на него». Свободной рукой она поправила привязанного к груди Бэбика, который с аппетитом лакомился материнским молоком. Во второй руке жрица держала пистолет со спущенным предохранителем. Книжник не сомневался, что в случае угрозы ребенку она начнет стрелять без промедления и колебаний. Колебаться перед тем, как лишить кого-то жизни, было совершенно не в ее характере. И если говорить начистоту, то книжник не мог осуждать решительность Сибилы устроить людям долиной кровавую баню и не собирался призывать жрицу к гуманности. Все объяснялось просто. Он заглянул в вагоны последнего поезда. Теперь Тим знал, что будет являться ему в ночных кошмарах до конца жизни». Если бы люди долины пожирали своих врагов и пленников в голодные времена. Если бы. Возможно, книжник мог бы их простить. Он прекрасно помнил голодную зиму в парке, пусть беспощадный защитит нас от такого. Тогда и он, и бегун были слишком малы, чтобы участвовать в жребии. Киды не ходят на собрания племени и не могут голосовать. Таков закон. Но несмотря на малолетство, то, что происходило в последние дни той страшной зимы, намертво врезалась в память Тима. Он помнил, как плакали от голода малыши в общей спальне, как бронились герлы, разделяя скудный паек между детьми, как страшно и надсадно выло в юго за окнами, и ей вторили в альфадоги, подошедший вплотную к жилью челов, чего не бывало ни до, ни после того. Отвар из коры и крысиных костей, постоянная боль в животе и единственная мысль днем, ночью и даже во сне — где найти еду? В засыпанном снегом парке съели все, что можно было съесть, и даже то, что съесть было невозможно. А весна все не начиналось и не начиналось. Но племя выжило. Вкус сладковатой похлебки, которой их кормили тогда, книжник был бы рад забыть, да не мог. Не получалось. Он знал, что такое голод. Он знал, что голод безжалостен. Он знал, во что голод превращает челов. Его соплеменники и в сытости не были добряками. А уж когда речь шла о выживании, то не признавали никаких границ. Но дело было в том, что люди долины не голодали. В их случае нечего было ни понимать, ни прощать. Бегун, заглянув в вагон, побелел так, что ожоги и рубцы на его лице стали алыми, как свежие раны. «Да трахни их, беспощадный!» — выдавил он, с трудом сдерживая рвотный позыв. Из вагона несло гнилой плотью и экскрементами. Впрочем, слово «несло» не отображало густую многолетнюю вонь, которую можно было нарезать пластами. В полутьме ворочались человеческие обрубки, более напоминающие белых червей, чем людей. грёбаные твари! Челоеды!» Бегун лязгнул остатками зубов и сплюнул в сторону, жмурясь от отвращения. Вождя переполняла злоба, она клокотала у него в горле, рвалась наружу, а книжник еще по старым временам помнил. Когда бегун взрывается, то кому-то не сдобровать. Но бегун не взорвался, а перегорел. Он спрыгнул со ступеней керриджа на каменную насыпь. Присел и сразу как-то сдулся, сутулился, посмотрел на сибилу растерянным больным взглядом. «Что же это такое, блять выдавил он из себя, дергая обожженной щекой. «Что же это, блять такое?» «Их надо добить», — прошептала Сибила в здоровое ухо книжника. «Нельзя их так оставлять». «Если мы это сделаем», — ответил Тим, — «то нам точно конец. Поезд для них священный». Он поискал сравнение. «Как зал жертвы у вас в Сити, как башня справедливости в Тауне». «Ты оставишь их тут?» — жрица посмотрела на книжника недоверчиво. «Ты оставишь их подыхать в собственном дерьме?» Книжник посмотрел ей в глаза. Два горящих драгоценных камня на татуированном лице. И отрицательно покачал головой. «Бегун!» — позвал он, и вождь поднял голову. «По-моему, пришла пора поговорить с нашими ночными знакомцами. Ты как?» Тот посмотрел на Тима, и от кривой усмешки, проступившей на его лице, могло бросить в дрожь даже тех, кто его не знал. А тех, кто знал, на что он способен, тем более. Мелкого ночного гостя к ним привели сразу же, даже повторять не пришлось. Сами местные и привели с поклонами. Вождь умел быть убедительным, когда хотел, а в личине Олдора, пожирателя душ, от него просто веяло смертью. Недобро поглядывая, бегун взял пленника за грудки, пару раз приложил затылком о колесо локомотива и начал задавать вопросы, но на этот раз с помощью тесака. Так некогда делал рещик в парковой библиотеке. Возможно, бегун уступал резчику в мастерстве, хладнокровии и заточки лезвий, но значительно превосходил покойного в уровне мотивации. Охотник и так был напуган до поноса, а после первых же порезов принялся рассказывать все, что знал и не знал, не остановить. Проблема заключалась в том, что он мало знал, либо умело врал. Чтобы разобраться, где правда, где ложь, надо было нарезать его на ломтики, и вождя это устраивало — Но книжник сообразил, что тактику пора менять, не проливать лишней крови, а просто пригласить на беседу одну из острозубых девиц. Например, ту, что была с охотником в ночном походе. И книжник вежливо пригласил. Местные заортачились, но когда бегун, поигрывая тесаком пошел на толпу, острозубая вышла ему навстречу сама. Она была одета иначе, чем во время встречи на разрушенной станции, казалось, чуть выше, чем ночью, и теперь ее сложно было перепутать с челом. Назвать ее привлекательной не смог бы никто, но внешность была запоминающейся. На угловатом лице острозубой герлы особенно ярко выделялись густые, сросшиеся к переносице брови, а кожа на широких скулах была причудливо изуродована шрамированием. Ровный, чуть широковатый нос девицы внезапно заканчивался злым крючком, узкий рот напоминал разрез, а черные, почти лишенные белка глаза, смотрели так неприязненно, что книжник невольно тронул торчащую из-за пояса пистолетную рукоять. Острозубая была южанкой. В ее жилах кипела такая смесь кровей, что сам беспощадный не смог бы разобраться в ее происхождении. Герла стала рядом с окровавленным хантером, клацнула несколько раз своими звериными челюстями, демонстрируя чистокол треугольных зубов и пролаяла на здешнем странном языке. «Тебе нужна я? Так спрашивай с меня!» Книжник изобразил на лице хладнокровие и безразличие, очень надеясь, что получилось убедительно, пожал плечами и задал первый вопрос. Острозубая также просто ответила. Судя по всему, скрывать что-либо не входило в ее планы, она не видела в том необходимости. Со слов «острозубой» стало понятно — что отпускать попавших в долину чужаков местные не собирались. Ни раньше, когда загоняли добычу в ловушку, ни сейчас, когда дичь показала зубы. К сожалению, книжник оказался прав в своих самых пессимистичных предположениях. Он слушал рассказ «Острозубый», изредка переспрашивал, но в основном внимательно слушал, анализируя полученную информацию. Понятно, что рассказ о событиях, которые произошли почти сто зим назад, больше напоминал легенду или страшную сказку, чем документальное повествования. Но знания книжника об истории мира, почерпнутые в Вайсвиле, позволяли ему вычленить из легенды реальные детали. Впрочем, реальные детали оказались страшнее придуманных сказок. Книжник слушал и холодел внутри. Ему не составляло труда представить, что должны были пережить дети, приехавшие на экскурсию за сотни миль от дома, и в результате навсегда оставшиеся одни в удаленной горной долине. Несмотря на удаленность от центров цивилизации, беспощадный добрался сюда легко, с первым же поездом. Начался мор и паника, и уже через неделю выбраться из долины во внешний мир стало настоящей проблемой. Слишком далеко было бы до ближайших городов, слишком опасной оказалась дорога. Никто и никогда так и не узнал о судьбе тех, кто решился отправиться за помощью. Шло время. Люди долины, сами того не желая, оказались хозяевами стратегически важной точки. Они контролировали короткую дорогу на юг через хребет Скайскрепер. Крутые вершины и глубокие ущелья защищали здешних челов от вторжений и непогоды, запасов еды, как во всяком туристическом месте, оказалось предостаточно, с водой не было проблем. На небольших сортировочных станциях в предгорьях, вроде той, где книжник нашел взрывчатку, Скопилось множество грузов, которые можно было растаскивать Вся жизнь племени протекала здесь, в горах, в музее поездов Здешние обитатели искренне верили, что когда-нибудь сядут в карриджи Разведут поры в топке старого локомотива и уедут из долины Поэтому содержали паровоз и вагоны в идеальном порядке Ни капли ржавчины, ни одного заедающего крана, ни одного несмазанного сочленения Все выглядело как в день их приезда а может быть, даже лучше. Герлы, в те времена они еще не были острозубами стали хранительницами последнего поезда. Они следили за тем, чтобы все процедуры исполнялись согласно книге. Как понял Тим, книгой они называли инструкции по обслуживанию техники, хранившиеся в музее. Постепенно смысл действий, которые ежемесячно приходилось делать с вагонами и локомотивом, был утрачен. Процедуры по техническому обслуживанию — превратились в малопонятные для непосвященного ритуалы, более напоминающие шаманские камлания и пляски. Книжник мог понять, как поезд постепенно превратился в фетиш. В его родном племени приносили дары и жертвы к статуе Белоснежки, стоящей посреди фонтана. А уж сколько историй сочиняли они киды, так просто не сосчитать. Чем старый локомотив хуже рухнувшей статуи? Да ничем. Тима интересовало другое как племя Долины из обычных, брошенных на произвол судьбы детей, выродилось в острозубых монстров, в челоедов, пожирающих по частям пленных. Он слушал. Для того, чтобы понять, надо было слушать. Но никого прощать он не собирался. Пусть их прощает беспощадный. Книжнику это было не по силам. Жили люди Долины тяжело, но, если верить рассказу, не хуже, чем в парке. Да, оторвано от всех остальных не имея возможности использовать ништяки, за которыми нужно было отправлять отряды в большие города, но жили. По причинам удаленности от центров цивилизации в племени не было новой одежды, было плохо с оружием, совсем плохо с патронами, приходилось обходиться тем, что доступно, а доступного оказалось немного. Охотились на расплодившуюся дичь с помощью луков, копий и прощей. Ловили рыбу, понемногу разбойничали, что было выгоднее, чем собирать дань с тех, кто пытался пройти через горы. Молились своему поезду, тому, что привез их сюда, просили, чтобы увез домой, всем племенем натирали детали локомотива до блеска, приносили жертвы, но тогда еще не человеческие. До этого в ту пору дело еще не дошло. И вот однажды, много зим назад, может, пять полных рук, может, даже и больше, с юга в долину пришли Олдеры. В этом месте рассказа «Острозубый» Книжник недоверчиво хмыкнул. Взрослые, через 50 лет после дня смерти, нереально. Если даже предположить, что кто-то в мире имел врожденный иммунитет к беспощадному, то через полсотни зим эти челы оказались бы или глубокими стариками, или покойниками. Но острозубая только осклабилась в ответ. Можешь не верить, дело твое. Олдеры были одеты в странные желтые костюмы, на головах шлемы, лица закрыты прозрачным стеклом. За спиной они несли большие рюкзаки, но это были не рюкзаки, а какая-то машина, с помощью которой чужаки дышали. Они пришли в пятером. Четверо челов и одна герла. Отлично вооруженные, но очень беспечные, уверенные в себе. С собой они принесли специальные прозрачные шатры, в которых они могли есть, спать и справлять нужду без костюмов. Но перед тем, как раздеться, олдеры закрывали вход, и напускали в шатры особый вонючий туман. Они сказали, что пришли с миром и принесли людям долины надежду. Они уверяли, что знают, как исправить мир, который сломался. Чужаки не учли, что каждый кит в племени вместе с молоком матери всасывает. Верить Олдорам нельзя, они приносят смерть. Они всегда обещают вернуться и никогда не возвращаются. Люди долины улыбались И проявляли гостеприимство, чтобы не вспугнуть непрошенных гостей, улыбались и слушали олдерскую ложь, и ждали удобного момента. В этом месте книжник снова невесело усмехнулся. «Мир, который сломался. А если ты изначально живешь в сломанном мире? Если это твой мир, и ты не знаешь иного? Не просто не знаешь, а даже не догадываешься, что может быть по-другому? Нет книг, нет знаний, нет воспоминаний». От старших к младшим передается только то, что поможет при выживании. Ничего другого нет, потому что нет времени на бесполезные знания. Есть только смена дня и ночи, течение времен года, рождение, поиски пропитания, охота, война, размножение, смерть. Все. И ничего нельзя поменять. Только инстинкты помогут тебе выжить. А это значит, что любой, кто попробует что-то поменять – враг. Не потому, что он хочет плохого – а потому, что он хочет изменить то, что хоть как-то, но работает. Нельзя спасти тех, кто не нуждается в спасении. В принципе, можно было не гадать, какая судьба постигла Олдеров, та, которой он чудом избежал в парке». Книжник тряхнул головой, возвращаясь в реальность. Острозубая продолжала свой рассказ, бегун не спускал с нее глаз и прицел автомата. Сибилла тоже слушала, держа на мушке настороженно застывшую в полусотне ярдов толпу. Олдеры рассказали людям долины, как большая железная птица перенесла их на берег Оилбея, но не смогла лететь дальше, потому что устала, а они пошли дальше на своих двоих. Дорога оказалась тяжелой. Трое Олдеров погибли на пути к Скайскрейперу, еще одного убил камнепад в горах. Долгий подъем обессилел их, поэтому оставшиеся в живых страшно обрадовались, когда увидели людей долины и последний поезд. Особенно последний поезд. Один из Олдеров осмотрел локомотив и сказал, что знает, как заставить его двигаться. На нем добраться до самого за запустыни, обследовать там все, а потом вернуться обратно в Оилбей. Хантер и Острозубы, рассказывая о дальнейшей судьбе Олдеров, уже не боялись сказать книжнику лишнее. Они даже перебивали друг друга, сообщая подробности, о которых лучше было бы умолчать. Что ж, дальше случилось то, что должно было случиться. У того, кто нападает первым или бьет в спину, всегда есть преимущество. Олдеры хотели получить последний поезд, и они его получили, правда, не так, как рассчитывали. Несколько капель отвара из трав, добавленных в угощение, избавили людей долины от драки и возможных увечий. Чужаки пришли в себя уже пленниками, надежно запертыми в железных коробках кэраджей. У них не отобрали ни шатры, ни костюмы. У них не отобрали ничего, кроме оружия и свободы. Но и этого оказалось достаточно. Олдеры отправились в вечное путешествие, не покидая долины ни на секунду. Они стали частью ритуалов племени, правда, длилось это недолго, до самой их смерти. Они умерли сами, ведь олдеры нельзя убить. Он уже мертвец. Настоящий Олдер не умирает, он отправляется в путь на последнем поезде. Чужаков усадили в последний поезд, как и велели предки, а остальное сделало время. Сначала пленники кричали и плакали, грозили возмездием, пытались сломать решетки, бились в закрытые двери вагонов. Потом плакали и молили отпустить их. Просто дать уйти. Они обещали никому не говорить о долине и не пробовать отомстить. Люди долины слушали их, хитро улыбались, устраивали песнопения возле вагонов, но двери кэрриджей оставались закрытыми. Олдеры всегда врут, им нельзя верить. Потом пленники начали умирать. Первой ушла гёрла просто сняла шлем своего защитного костюма и скоро к ней явился беспощадный. Остальные умирали тяжелее, медленнее, мучительнее. Но в конце концов из вагонов перестали доноситься стоны. Все было кончено, и всему было положено начало. Достаточно один раз хлебнуть крови, чтобы понять, крепкая вера требует человеческих жертв. Доброта объединяет куда хуже совместного ритуального убийства. Культ требовал новых мертвецов. И получал их. Последний поезд всегда должен был быть готов к путешествию, ведь никто не знает, когда Олдеры придут в следующий раз. Для этого надо содержать его в чистоте, смазывать, не дать ржавчине источить металл. А еще в поезде должна быть еда для пассажиров. Еда должна быть свежей, то есть живой, но не иметь возможности сбежать. Еду полагается обездвижить исключительно для соблюдения традиций, и пленным рубили ноги и руки перед тем, как бросить их в пропахшей смертью вагоны. А для того, чтобы их мольбы не разносились на всю долину, еще и вырезали языки. По мере того, как еда умирала и приходила в негодность, запасы обновляли. Племя доедало то, что оставлял им поезд. Он стал кровожадным монстром, хотя был просто поездом, грудой металла, стоящей на вечной стоянке. Он стал сосредоточием зла, потому что челы, поклоняющиеся ему, стали чудовищами. Книжник знал о подобных верованиях из книг, но это знание не делало его добрее или терпимее к людям долины. Скорее уж укрепляло в понимании того, что в этом мире выживает тот, кто стреляет первым и Белка была права. Книжник зажмурился. Бегун Бегун тоже был прав, пусть это и неприятно признавать. И права Сибила, без колебаний размотавшая кишки убийцам своих сестер. И сам он жив только потому, что кто-то делает за него грязную работу, но рано или поздно придется делать ее самому. Пережитое изменило его, но недостаточно, чтобы дать ему рефлексы Бегуна или жрицы. А жаль. Он понял, что ему действительно жаль, хотя сначала запнулся об эту мысль. Что бы по этому поводу сказала Белка, а что сказал бы он сам одну зиму назад? Я думал изменить этот мир, а мир изменил меня. Книжник всмотрелся в непроницаемо черные глаза острозубой, но ничего особого в них не увидел. Тяжелый враждебный взгляд из-под густых бровей, даже ненависти в нем не было. От одежды смотрительницы пахло зверем, но этот душок не мог перекрыть резкий запах нечистого тела. Книжник невольно поморщился, хотя и сам пахнул нейрозами. «Олдеры все еще там?» — спросил Тим и постучал ладонью по теплому от солнца вагонному боку. Острозубая кивнула. «Все там. Никто никогда не выходит наружу». Бегун неразборчиво выругался. Его палец на спусковом крючке автомата побелел от напряжения. Кивнув вождю, мол, «Смотри внимательнее». Тим вскарабкался по ступеням и, отодвинув массивный засов, шагнул в вагон. Чудовищная вонь накрыла его прямо в тамбуре. Он был готов к чему-то подобному, но все равно остановился, сдерживая рвоту. Перевел дыхание, закрыл нос локтем и двинулся вперед, не опуская пистолет. Впрочем, пройдя несколько футов, он подумал, что оружие может ему и не понадобиться, а вот мокрая тряпка точно бы не помешала. Книжник постарался отключить эмоции, но не мог этого сделать. Он шел по могильнику. Полсотни лет здесь держали искалеченных людей, здесь эти люди испражнялись и ели, здесь они умирали, разлагались или превращались в мумии. Тим шел по проходу, заглядывая в купе, стараясь не глядеть под ноги и не дышать. Под подошвами хрустело и чавкало, и от этих звуков почему-то слабели ноги. В третьем по счету купе он нашел двоих живых, два обрубка — Два червя с человеческими глазами, копошащихся среди грязи и тлена. Книжник остановился на пороге, чувствуя, как в груди трепыхается сердце. Именно трепыхается, как попавшая в селок птица, колотится о ребра изнутри, чирикает и дрожит. Он несколько раз невольно всхлипнул, хотя хотел просто вздохнуть. Но он не колебался. Почти не колебался. Просто посмотрел им в глаза и принял решение. Пленники ждали, и он сделал то о чем они его не могли попросить. Снаружи выстрелы прозвучали глухо. Один и почти сразу за ним второй. Острозубая дернулась и зашипела, под шрамами на сколах заиграли желваки. Толпа, очнувшись, закачалась, зашевелилась, издавая враждебный гул, тронулась было с места. Но в ту же секунду автомат бегуна плюнул огнем в небо, и через миг дымящийся ствол уже опирался в лоб хранительницы. «Ну!» Но... Вождь обвел толпу сумасшедшим взглядом. «Дай мне повод, сука!» — процедил он, уставившись в глаза острозобой «Просто дай мне повод, и я вынесу тебе мозги!» Книжник в вагоне слышал его голос, хриплый, дрожащий, полный ненависти. Сам Тим не мог бы произнести и звука, спазм перекрыл горло. Ему казалось, что шея сжимает чья-то невидимая, костлявая и очень сильная рука — Не дает вздохнуть, ломает трахею. Книжник вывалился в коридор и оперся плечом на грубую решетку окна. С олба потоком млился пот. Он попытался смахнуть его рукой и едва не рассадил себе голову пистолетом. Пальцы свело судорогой от трубчатой рукояти. Острая боль гуляла по сухожилию. От кисти до локтя. Он с трудом переставлял ноги, но шел. Дело надо довести до конца. Не получится всю жизнь не пачкать руки. Беспощадный сжалился над ним, и тем перестал слышать запахи. Воздух казался ему стерильным, главное не задумываться. Высохшее тело в желтом комбинезоне он нашел в середине вагона. Покойник сидел на полу, уронив голову между ног. В прямом смысле слова создавалось впечатление, что его сломали надвое. Шлем, уткнувшийся в пол возле колен, по-прежнему был пристегнут к металлическому шейному кольцу. Книжник присел на корточке, осматривая снаряжение мертвеца. Цвет ткани комбинезона чела определялся крайне условно — грязно-желтый. Все было покрыто каким-то очень густым липким налетом непонятного происхождения. Такой же серо-черный налет всплошную покрывал стекло защитного шлема, скрывая от посторонних глаз содержимое. Тима не тянуло заглядывать вовнутрь. Он заранее знал, что там увидит. Еще один покойник — В защитном комбинезоне обнаружился в следующем купе. Рядом с ним копошились два живых обрубка. Герлос наполовину с горевшими волосами и ожогами на лице, и чел, скорее всего, попавший сюда недавно. Он еще не до конца потерял разум, и, увидев Тима, задергался, замычал, открывая рот, в котором шевелился синий обрубок и протянул к книжнику остатки рук. Тиму показалось, что он никогда не поднимал ничего тяжелее пистолета. «Пусть беспощадный примет тебя». — прошептал он, нажимая на спуск. И в этот момент чел улыбнулся своей смерти. Рука книжника дрогнула, и пуля, направленная в лоб калеке, ушла левее. Кусок свинца попал челу в глазницу, но не убил на повал, а вышел наружу вместе с височной костью. Чел не крикнул, не завыл, он продолжал улыбаться. И книжник выстрелил еще, на этот раз точно, и еще на всякий случай. А потом Тим застрелил герлу. «В упор, в затылок, чтоб наверняка...» Лицо Тима обдало теплыми брызгами, и он смахнул их рукавом. «Пусть беспощадный примет тебя», — произнес он одними губами. «Пусть беспощадный будет к тебе, милосерден». Снаружи хлестко ударил выстрел, за ним еще один, потом короткая автоматная очередь. Бегун что-то пролаял своим страшным голосом. Кто-то завизжал, но виск оборвала пуля, и стало тихо. «Все уже кончилось», — сказал себе книжник, — осматривая покойника в желто-грязном комбинезоне. «Ты сделал то, что должен был сделать. Ты им помог. У тебя нет времени на сопли, Тим. Пусть вас загнали в угол, но выход есть. Ты же это понимаешь, да?» Он перевернул покойника на спину. Казалось, что скафандр пуст, но в шлеме что-то перекатилось с костяным неприятным стуком, и книжника невольно передернуло. «Проклятое воображение! Только бы не вернулись запахи!» — подумал он. «Я этого не выдержу». Под слоем грязи на груди мертвеца выделялся прямоугольный контур. Тим попытался стереть липкую массу, и с третьего раза у него получилось. Он осмотрел шеврон с непонятной надписью. Бессвязный набор букв и цифр — одно нормальное слово. «Си Вен 2. Ю. С. С. Балтимор». Ниже книжник увидел знакомую по лаби эмблему из трех полумесяцев и полустертую надпись. Biohazard Protective Suit Балтимор Тим и не сомневался, что увидел это название на картах. Скорее всего, это город. Надо будет посмотреть, атлас найдется. Остальные буквы и цифры не означали ничего. Вернее, книжник не знал, что они означают. Он помнил даже, как называются такие комбинации букв, аббревиатура, но что толку было от этого знания? Он вернулся к первому трупу и проверил его шеврон. Те же буквы и цифры. Такая же надпись. Это ровным счетом ничего им не давало. И так было понятно, что Острозубая говорила правду. Они убили Олдоров, которые к ним пришли. Значит, не всех взрослых достал Беспощадный. Кое-где они уцелели. Этого не могло быть в теории, но доказательства лежали прямо перед книжником. «Стоп!» — подумал он. «А с чего это я взял, что передо мной именно Олдоры? А если это обыкновенные челы, просто из другого племени?» «Может, они тоже нашли военные склады, как случилось в Вайсвилле, и хотели найти путь на север, а нарвались на племя сумасшедших челоедов из долины? Ведь могло быть и так, могло! Что все-таки произошло здесь пятьдесят зим назад?» Тим присел на корточки и посмотрел на покойника. Если предыдущий мертвец, тот, что был без шлема, явно был знаком с беспощадным, то тело, лежавшее перед Тимом, предстояло смотреть. Книжник ощупал крепление шлема Несколько раз ударил по защелке рукоятью пистолета и свернул шлем на сторону Конечно, за полсотни лет тело в защитном костюме превратилось в подобие мумии И выглядело жутко, но основное книжник понял сразу Олдеры — не детская сказка Покойник выглядел экзотично Сохранилась окладистая борода, висящая клочьями на высохшей коже Редкие седые волосы покрывали коричнево-желтую кожу черепа Все зубы, кроме поломанного клыка, были на месте, но достаточно сильно сточены. Несомненно, тело принадлежало немолодому челу, покойник успел пожить. Книжник срезал шеврон в груди мертвеца, сунул его в карман и, не оглядываясь, пошел к выходу. Сказка оказалась былью. Существование взрослых, во всяком случае, 50 лет назад, можно считать доказанным фактом. Хм, железная птица, остров в океане. Ну что ж, осталось только добраться до океана и найти этот остров. А для этого надо оживить последний поезд и убраться из этого страшного места. В конце концов, этот поезд предназначен для Олдеров самим беспощадным. Не стоит сопротивляться предназначению. Глава десятая. Техническая сторона дела. Пока местные держались на расстоянии, из-под бросая на Сибилу и ее ребенка платоядные взгляды, волноваться не стоило. Но Тим не имел права забывать, что слово «платоядный» здесь не имело переносного смысла, только один смысл и самый прямой. Племя растерзало бы книжника и его спутников, появись у них хоть малейшая возможность добраться до чужаков. Оружие и страх держали людей долины на расстоянии. Насколько долго будет действовать страх, книжник не знал. Судя по рассказу Острозубой, Местные умели притворяться и усыплять бдительность не хуже, чем обитатели Севера. Если бы в их распоряжении было больше боеприпасов, тим бы чувствовал себя спокойнее, но с патронами дело обстояло совсем печально. «Еще девять челов», — сообщил бегун, усаживаясь рядом с книжником. «Трое в одном вагоне, и в остальных по И что с ними делать?» Книжник пожал плечами. Он перезаряжал магазин пистолета и с замиранием сердца считал оставшиеся патроны. «А что, есть варианты?» буркнул он, насупившись. Сама мысль о том, что он недавно убивал беззащитных коллег, вызывала тошноту. «Давай я схожу», — предложил бегун, потрогав свежую ссадину на щеке. «Не все ж тебе отдуваться?» «Замотаю морду мокрой тряпкой и схожу». «Давай-ка ты никуда ходить не будешь», — вмешалась Сибила, покачивая на руках сладко-чмокающего малыша. «Мы едва остановили нападение, когда Тим начал стрелять. Если эта стая бросится на нас скопом, то мы не отобьемся». Книжник вставил в магазин еще один патрон. Последний. Сибила права, отбиваться нечем. Они сидели на паровозном тендере и ждали. Место казалось сравнительно безопасным, хотя какое место могло считаться безопасным сейчас? Разве что расположенное за сотню миль отсюда. А еще лучше, за пару сотен миль. От паровоза до водонапорной башни, возле которой сейчас копошилось почти все племя, насчитывалось едва ли пара сотен шагов. Какая ж тут безопасность? Челы племени долины были заняты работой. Суть задачи изложил им бегун. Изложил кратко и внятно, в свойственной ему манере, не стесняясь ни в действиях, ни в выражениях. Они должны наполнить водой водонапорную башню. Наполнить как можно быстрее. При этом пакости не делать. А если кто попробует, тот сильно пожалеет». Для убедительности вождь примотал несколько брусков взрывчатки к груди острозубой хранительницы поезда и усадил ее на крышу соседнего с тендером карриджа, так, чтобы всем было видно. Водонапорная башня была предназначена для заправки тендера паровоза, сейчас заполненного едва ли на треть. Без запаса воды им не светило отъехать и на 30 миль от музея, не то чтобы добраться до побережья. Тим имел весьма смутное представление о том, как управлять паровой машиной, но был знаком с принципом ее работы и умел читать превосходно сохранившиеся надписи на шильдиках, которые красовались в паровозной кабине. В конторе здешнего музея книжник обнаружил пару старых книг с техническими схемами на пожелтевших страницах, с рисунками и поясняющими надписями и радовался как бэбик, нашедший полное медо пчелиное гнездо. Он даже пританцовывал на месте от нетерпения и восторга, водя пальцами по выцвесшим строкам. Сибилы и бегун переглянулись с недоумением. С чего бы это? Тим с энтузиазмом осмотрел кабину паровоза, откуда пришлось выбросить распятый на рычагах скелет очередной жертвы здешних верований. Заглянул в тендер, дал поручение бегуну и только потом снизошел до объяснений. Остальных пленных пока трогать не будем, он сообщил свое решение спокойным ровным тоном, загнав снаряженный магазин в рукоять пистолета. Успеется. Слушайте внимательно, если надо, спрашивать спрашивайте, повторю объясню. Для того, чтобы паровоз куда-то ехал, нужны несколько вещей. Топливо, которое будет гореть в топке. Он ткнул стволом в сторону кабины локомотива. И вода, которая должна поступать в котел. Он постучал рукоятью по металлу тендера. Воды у нас маловато, зато угля не нажгли. До Оушена точно хватит. Действительно, отсек тендера был набит замодельным древесным углем по самый верх. Видать, углежоги потратили на это не один месяц. «Зачем нам много воды?» — спросил бегун. «Вода поступает в котел», — пояснил книжник. «Греется, кипит, получается пар. И...» «Пар толкает поршень». «Поршень?» — переспросил вождь с раздражением. «Да трахни меня, беспощадный. Что такое этот твой поршень?» Тим вздохнул. «Давай проще». Я не буду ничего объяснять про то, как он это делает. Просто запомните. Внутри у паровоза большой котел, под ним горит уголь. В котле вода, и она кипит, получается пар. Этот пар заставляет колеса крутиться. И Сибила, и бегун синхронно кивнули. Книжник еще раз вздохнул и терпеливо продолжил. Но когда пар крутит колеса, он расходуется, теряет силу, и трейну постоянно нужен новый пар. А для этого нужна вода, много воды». Я не знаю, сколько ее нужно, но той цистерны, которая в тендере, не обязательно хватит до побережья. Можно иметь целую гору угля, но без воды ты никуда не уедешь. Можно иметь целое озеро воды, но без угля ты не тронешься с места. Даже если учесть, что мы будем катиться с горы, а не карабкаться в гору, нам не хватит воды. А заправить тендер по дороге мы не сможем, тут нам не хватит ни рук, ни сил. Что нам делать, когда трейн становится Идти дальше пешком? «Нам нужно взять грибную тележку с собой», — догадалась Сибила. «Кончится горючее, мы сможем качать рычаг». «Точно», — Тим прищелкнул пальцами. «А что нам надо сделать, чтобы проехать как можно дальше? Ведь чем больше груза мы тащим, тем больше пару расходуем». «Не брать с собой остальные кэрриджи», — предположил вождь. «Оставить их тут, так?» Книжник кивнул. «Да, нам нужен только паровоз. Кэрриджи мы оставим здесь, вместе с тем, что в них находится». Бегун бросил на него быстрый взгляд, и в нем было понимание. «И ты уверен, что заставишь эту штуку ехать?» — спросила Сибила. Книжник хлопнул ладонью по лежащему рядом руководству. «Вопрос интересный. Технически да, я знаю, как это сделать. А что не знаю, с тем разберусь. Но ответить точно, поедет ли паровоз, я не могу. Это, как ты говоришь, штука стояла на приколе почти сто лет и еще столько-то лет до того». Ее приводили в порядок, чистили, мазали, но... Сомневаюсь, что они понимали, что делают. Я даже не знаю, сможет ли пар оставаться внутри котла. Там есть такие штуки, прокладки. Он запнулся. Это вам точно не надо. В общем, поедет, не поедет, пока непонятно. Посмотрим. А если не поедет? Спросил бегун. Тогда у нас серьезная проблема, отозвался книжник чуть погодя. И если честно, беспощадный знает, как тогда быть. Олдеры не уйдут из этой долины своими ногами. Только последний поезд и не иначе. И есть еще одна сложность. Что еще? Бегун озабоченно покрутил головой. Даже если паровоз в порядке, нам понадобится время, чтобы он тронулся с места. Много времени. И его нельзя сократить. Сибила посмотрела на висящее над долиной солнце, сощурилась, явно подсчитывая что-то в уме, и лишь потом задала вопрос. «Успеем до сумерек». Книжник отрицательно покачал головой. «Это плохо», — сказала жрица. «Это очень плохо». Бегун крякнул, словно его пнули в живот. «А патронов у нас мало». Он посмотрел на местных воинов, крутивших массивный ворот примитивного насоса. Вода, поднявшись по трубе, с хлюпанием падала в открытый взев водонапорной башни. Если судить по звуку, с которым она туда падала, до окончания работ было еще очень и очень далеко». Челы монотонно шагали по кругу, толкая колесо, и совсем не выглядели усталыми. Несмотря на пронзительный ветер, задувавший в долину через жерло тоннелей, многие из верьеров разделись по пояс, демонстрируя мускулистые спины и широкие плечи. Бегун прикинул шанс уцелеть в рукопашные и сделал вывод, что придется бежать и прятаться. Иначе никак. Три полных руки очень крепких челов в двух сотнях ярдах от паровозного тендера. «Даже этих с головой хватит, чтобы успешно атаковать, а ведь совсем рядом ждут сигналы еще пять раз постолько же. И хоть огнестрела у них немного, но метко брошенный прощой камень действует не хуже пули, попавшей в лоб». «Что ты предлагаешь?» — спросила Сибила. «А у нас нет выбора», — Тим неожиданно усмехнулся. «Чтобы что-то предлагать, сдаваться нам нельзя. Купить свою свободу не получится». «О!» — вставил бегун. «Ты начинаешь умнеть, книжный червь!» Книжник отмахнулся. «Кто б говорил, в общем, так. Пробуем запустить паровоз. Не получится, с боем прорываемся над дрезине». «На дрезине нас догонят», — резонно заметил бегун. «Лошади медленнее бегают, чем эти живодеры по тоннелям, и надо еще расчистить путь от камней. Стену-то ты взорвал, но проехать там без расчистки...» «Вот и займись», — приказал книжник, вставая. «Твоя задача — расчистить путь и переставить дрезину сюда». Он указал рукой, куда именно. «Впереди паровоза». «Лекарство». Бегун тоже поднялся, поправляя ремень автомата. «Перекладываем в тендер перед самым отъездом». «Еще один вопрос». Бегун потер грязную шею и поморщился. «Я не уверен, но у меня уже с полудня не те ощущения. Похоже, мне нужен укол». Книжник на миг задумался, но посчитал быстро. «Шесть дней». Вождь покачал головой. «Пять с половиной». «Я думал, что лекарство понадобится только завтра». Они посмотрели друг другу в глаза и, похоже, поняли друг друга без слов. «Если это не случайность», — сказал Тим, — «то...» «Думаю, это не случайность», — бегун криво усмехнулся. «Беспощадный любит меня, не хочет отпускать. Скоро будет пять дней, потом четыре, а потом погребальный костер». Книжник едва не сказал. «Мне жаль». Но все-таки промолчал. Глава одиннадцатая. Последний поезд. На то, чтобы поставить паровоз под пары, ушел весь световой день. В горах темнеет быстро, так что книжник и опомниться не успел, как вокруг поезда сгустились сумерки. Разводить костры бегун сразу же отсоветовал. Оказаться в круге света, когда вокруг беспросветно темно, это все равно, что по собственной инициативе стать мишенью. Получить камнем в висок не хотелось совершенно, поэтому сибила устроив бэбика под боком, залегла на угольной куче в тендере, а бегун и книжник, пристегнув острозубую к одной из труб пластиковой стяжкой, остались в кабине. Никаких особых преимуществ такая диспозиция не давала, но оставалась надежда, что люди долины не станут крушить священный для них состав и не захотят убивать хранительницу. Во тьме то и дело раздавались бубнящие голоса, звучали шаги, несколько раз к поезду приближались факелы, но Сибила поднимал автомат, и факельщики бросались на утек, не дожидаясь выстрела. В общем, между противоборствующими лагерями установилось хрупкое перемирие, готовое в любой момент превратиться в кровавую бойню. Пока люди долины наполняли доверху водяной бак, книжник с бегуном перегрузили в тендер все ценное. Тиму удалось оживить паровой механизм, хоть и пришлось несколько часов поработать гаечным ключом и древней, как сам паровоз длинноносой масленкой. Книжник взмок, словно мышь под дождем, подтягивая слабшие соединения, смазывая сочленения приводов, приводя в порядок закисшие резьбы, хотя в тени было, мягко говоря, не жарко. Машина задышала. Пар постепенно заполнил трубопроводы, захлопали клапаны, краны регуляторов начали проворачиваться впервые за сотню лет. Со скрипом, с натугой, но смазка ключ о кое-где и кувалда, делали свое дело. Давление в котле медленно росло. Книжник быстро нашел нужный кругляш измерителя, стреснувшим наискосок стеклом, и то и дело постукивал по циферблату пальцем, поглядывая на стрелку, ползущую со скоростью улитки. Паровоз начал пыхтеть, окутываясь белыми облаками пара. В свете луны, зависшей над долиной огромной лампой, выглядело это фантастически красиво, и вскоре со стороны въездных тоннелей, из тени, где прятались люди долины, послышались заунывные песнопения фанатиков. Услышав этот тоскливый вой, острозубая, до того молча и внимательно следившая за процессом оживления паровой машины, весело оскалилась и принялась смеяться. «Что смешного?» — спросил ее бегун, насупившись. Хранительница затрясла копной нечесанных волос. «Наши просьбы услышаны!» «Не понял», — бросил через плечо книжник, занятый дребезжащим клапаном. «О чем это вы просили?» «Поезду нужны были слуги, и поезд позвал вас!» Книжник хмыкнул. «Мы не слуги твоему поезду. Мы простые олдеры, которым надо ехать дальше». Острозубая быстро глянула на него из-под свисающей на глаза пряди. «Поезд ожил!» — сказала она с радостью. «Это ваша заслуга, и вы останетесь служить ему!» Смех хранительницы прозвучал, как утробное бульканье. «Ты еще не понял, Олдер? Вы никуда не уедете из долины. Вы будете служить поезду, как и я, как и все наше племя, вечно!» Бегун коротко, практически без размаха, ударил острозубую по голове. «Кто ты такая, чтобы нам указывать?» — рявкнул он, схватив ее за подбородок. «Что ты скалишься? Хочешь, я сейчас вырву тебе зубы? Хочешь, сука?» Хранительница смотрела на вождя без всякого страха. Казалось, она не почувствовала боли, хотя удар рассек ей висок, и кровь струйкой побежала по щеке. «Ты все равно останешься здесь, слышишь? Они поют!» Она улыбнулась, демонстрируя свой страшный оскал во всей красе. Глаз хранительницы затекал красным, но горел мрачным неугасимым огнем. В отблесках пылающего в топке угля и мертвенно-холодном лунном свете выглядело это настолько жутко, что у книжника по вспотевшей спине побежали льдиные мурашки». «Они поют благодарственную песнь поезду за то, что привел вас сюда. Мы так долго ждали, чтобы увидеть, как он дышит. Теперь мы счастливы». Она запрокинула голову, блаженно зажмурилась и пропела с придыханием. «Мы не убьем вас. Мы оставим вам руки, чтобы вы давали поезду жизнь. Мы только съедим ваши ноги, чтобы не дать вам убежать. Вы будете жить долго, мы проследим». «Сдохни первый Бегун замахнулся цели с прикладом в рот хранительницы, и в этот момент снаружи раздался крик Сибилы. «Тим — Тим! — крикнула она. — Сюда! Быстрее! Книжник схватил бегуна за локоть, остановив удар. Она нужна нам живой. Огонь взревел в раскаленной топке, плюнул искрами, кабину осветило алым. Бегун перевел дыхание и кивнул. Книжник выскользнул на тендер, вскарабкался вверх по угольной куче. Становилось холодно так холодно, как бывает ранней весной в горах сразу после заката. Со стороны тоннелей дул пронзительно ледяной ветер, и книжник ощутил, как немеет опаленное дыханием раскаленной топки лицо. Свежий холодный воздух обжег ему легкие. Он услышал запах горячего железа из чрева паровоза, угля, хрустевшего под ногами, холодных скал, окружавших долину, и грудного молока, исходившей от жрицы. А снова вернулось к Тиму. Сибила спрятала сына под бронежилет, благо места под ним хватило бы и трем бэбикам, и он, прижавшись к матери, практически не двигался и не издавал ни звука. Тим опустился на угольную кучу рядом с ними. отблески от раскаленной топки доставали и сюда и можно было рассмотреть лицо встревоженной жрицы. Теперь оно казалось чернее ночи. Угольная пыль покрывала кожу и волосы густым жирным слоем, скрывая сложные тату на щеках и лбу. «Если бы не зубы и белки глаз, жрица бы могла показаться сгустком мраком «Сейчас начнется», — сказала она, возясь с липучками на жилете. «Смотри». Тим сразу понял, о чем она говорит. Вокруг поезда начали зажигаться костры и факелы. Люди долины все это время прятались на границе света и тени, оставаясь невидимыми даже для остроглазой жрицы. Теперь же их легко мог рассмотреть даже послеповатый книжник». «Беспощадный меня побери!» — выдохнул Тим. «Сколько же их!» Костров и факельных огней было так много, что вокруг паровоза и вагонов материализовалось огненное кольцо. С каждой секундой, с каждым новым вспыхнувшим факелом темнота отступала. И то, что сейчас видел книжник, могло испугать до полусмерти даже очень смелого человека. Они были полностью окружены. В дрожащем свете пламени — Тим мог рассмотреть воинов, стоящих по кругу, с факелами и оружием в руках. За спинами воинов маячили герлы и тины, вооруженные чем попало. Рты у всех открывались и закрывались, и ветер приносил к паровозу заунывный напев, накрывая его плотным куполом. «Если они атакуют со всех сторон, — сказала Сибила негромко и на удивление спокойно, — мы положим десятка три-четыре, если повезет, то пять. Но это все, Тим Книжник». Потом нас или сметут, или патроны кончатся, а потом нас сметут. «Патроны кончатся раньше», — кивнул книжник, осматриваясь. «Жесть, сколько же их тут!» «Неважно, чтобы убить нас, хватит!» Хранительница сказала, сообщил Тим, что они и не думали нас выпускать. «Теперь мы должны жить с ними и пробуждать поезд. Вроде они ей напели». «И?» — спросила Сибила. Книжник на секунду прикрыл глаза, собираясь с мыслями но огненные пятна горящих факелов отпечатались на обратной стороне век. «Пора проверить», — сказал книжник, — «если мы не хотим стать рабами этой железяки». «Что проверить?» «Проверить, умеет ли эта рухлядь ездить достаточно быстро. Прикрой меня». «Ты куда?» Сибила взялась за автомат. «Увидишь». Книжник соскользнул по внешней стенке тендера, повис на руках и едва-едва, самыми носками ботинок, дотянулся до механизма сцепки. Еще миг, и он уже твердо стоял на крюках, гордясь своей ловкостью. Механизм сцепки он осмотрел заранее, так что разбираться с устройством не пришлось. Все прошло как по маслу, которое в изобилии осталось на руках книжника. «Ну как?» — голос жрицы долетел до него через ритуальное извывание. «Порядок!» — Тим перевел дыхание и вытер жирные пальцы аштанины. «Ящик рядом с тобой?» — наверху зашуршало. «Да!» — Пусть беспощадный будет милосерден к нам, — прошептал книжник, спрыгивая на нацепь. — Что ты сказал? — переспросила сибилла Ничего, удачи. — Спасибо. Паровоз снова вздохнул, как огромный зверь, выпуская пар, и скрылся в белом облаке. Голоса поющих аборигенов грянули с новой силой. Книжник, пригнувшись, побежал к локомотиву. Снаружи казалось, что кабина доверху заполнена мерцающими алыми угольнями. «Не стреляй, бегун!» — крикнул книжник, карабкаясь по лестнице. «Это я!» Бегун отвел ствол в сторону, и Тим проскользнул к рычагам управления. Давление в котле — норма. Температура воды — норма. Несколько лопат угля полетели в разъявленный зев раскаленной топки. Лязгнули железные заслонки, закрывая пульсирующий малиновый жар. В кабине сразу стало темнее. Книжник не знал назначения большей половины приборов — Просто не было времени выучить, но основные органы управления он за эти несколько часов освоил. Еще чуть-чуть, и можно идти на прорыв. Но перед тем психологически атакуем этот хор челоедов. Что у нас для этого есть? Для этого у нас есть пар. Тим осклабился и дернул за металлическую проволочную петлю, свисавшую с потолка. Он сам не ожидал такого эффекта. Тому, кто никогда не слышал паровозного гудка, могло показаться, что ревет разгневанный беспощадный. Густой, как смола, звук отразился от скал, заметался в жерлах тоннелей и многократно умножился эхом. Книжник и сам присел от неожиданности, почему-то со страхом вспомнив о Эбике, спрятанном под бронежилетом на груди жрицы. Только бы не испугать малыша насмерть. Бегун от рева схватился за уши, Попятился и едва не опалил себе задницу о раскаленные дверцы топки. У острозуба и глаза полезли из орбит. Наверное, она завизжала, но Тим не услышал ни звука, увидел только распахнутый рот и чистокол треугольных зубов. Книжник отпустил проволоку и сразу же повернул переключатель тяги в первую позицию. Железный зверь замолчал, вздрогнул всем своим массивным телом, заскрежетал и... тронулся с места выплевывая косматые белые струи во все стороны. «Удалось! Неужели удалось?» Паровоз напоминал человека, проснувшегося после долгого сна в неудобной позе. Он скрипел, хрустел сочленениями, с трудом проворачивал шарниры, но все-таки ехал. Вернее, еще не ехал, а величественно плыл на белом облаке собственного дыхания, толкая впереди себя грибную тележку. Пока он двигался медленнее пешего путника, но книжник чувствовал чудовищную мощь, растущую в раскаленном чреве локомотива, и возможность распоряжаться этой механической силой наполняла его сердце радостью. Хранительница задергалась, сились порвать пластиковые путы, и бессильно повисла на трубе, так и не сумев этого сделать. Но люди долины уже спешили ей на помощь. Книжник сначала услышал выстрелы, Сибила отбивалась одиночными — «Быстро, прицельно». Потом пули, камни и стрелы, пущенные в ответ, застучали по кабине и корпусу паровоза, да так, что загудело железо. Книжник быстро глянул в окно. Челы, герлы, тины бежали к поезду со всех сторон, явно собираясь взять локомотив приступом. Влетевшая в кабину стрела едва не угодила книжнику в голову, забилась между металлических трубок, как птица в ветвях. Тим шарахнулся, закрывая голову руками. Астрозубая, зловещая, захохотала, она и выглядела, как и вела себя, как настоящая бесноватая. Книжник отвернул вентиль до упора, увеличивая подачу пара, перевел рычаг во вторую позицию, и звук работающего привода тут же поменялся. Поезд начал ускоряться. Правда, бегущий чел обогнал бы паровоз, не напрягаясь, но это было только начало. Третья позиция переключателя. Книжник высунулся из окна, Выстрелил в шустрого Вэриора с копьем, не попал, но сбил атакующих с темпа заставив шарахнуться в стороны. Жрица продолжала стрелять с тендера, слышно было, как грохочет ее автомат. Книжник знал, что Сибила редко промахивается. Ее пули легко находили цели в толпе, но не могли заставить человеческий поток остановиться. Бегун расчетливо отстреливался в окно с другой стороны кабины. Тим заметил, что въезд в тоннель совсем близко, и паровоз вот-вот нырнет в его чрево, а люди долины тянутся за ними, как дымный шлейф, не собираясь прекращать погоню. Книжник проскочил мимо хранительницы, которая попробовала его цапнуть, поднялся на тендер и упал рядом с Сибилой. Выстрел, выстрел и еще один выстрел. Жрица даже не повернула в его сторону голову, отправляя в атакующих пулю за пулей. Горячая гильза больно обожгла ему щеку. Книжник, зашипев, запустил руку в ящик, Нащупал брусок взрывчатки, сорвал воспламеняющий колпачок, и яркое пламя вспыхнувшего шнура отразилось в его глазах. Пуля оцарапала ему плечо, вспорола рука в куртке чуть выше локтя и с визгом ушла в темноту. «Повезло. Три, два, один», — прошептал он и, зазмурившись, бросил взрывчатку в набегающую толпу. Он не сразу понял, что произошло. Сибила на их счастье соображала быстрее. Тиму показалось, что шашка развернулась в воздухе. Он не уловил тот момент, когда ее поймали и метнули обратно. Миг, и взрывчатка уже летела в их направлении, весело разбрасывая искры. Паровоз вошел в тоннель своей длинной железной мордой, словно патрон в ствол ружья. Шашка летела в направлении тендера, брошенная меткой рукой. Сибила выстрелила, стараясь сбить взрывчатку с траектории, раз-другой безрезультатно. Паровоз уже на три четверти заехал в тоннель. Выстрел. Снова промах. Книжник зажмурился. Бомба рванула, не долетев до цели несколько ярдов, и ударная волна едва не сбросила их сибилой на рельсы. Жар взрыва опалил Тиму лицо, вонь горелых волос ударила в ноздри. Над головами заскрежетала. завизжала рвущийся металл. Книжник в панике мгновенно перевернулся на спину. огромная ржавая панель-табло — провисевшая над въездом в тоннель почти сотню лет, отделилась от стены и падала прямо на паровозный тендер своей многотонной массой Книжник не видел деталей, их скрывала темнота, но огромную черную тень, летевшую на него с лунного неба, мог рассмотреть легко. Сам беспощадный падал вниз, торжествующий скрипя. Не задумываясь, Тим бросился к жрице, сились закрыть ее с ребенком от неизбежной смерти. Разогнавшийся локомотив, Нырнул в тоннель за долю секунды до того, как табло рухнуло на полотно рейлы, накрывая первых ряды атакующих. Железный ржавый короб смел бегущих, круша плоть и кости жертв. Но толпу это не остановило. Топача по раздавленным телам, люди долины ворвались в тоннель.